Ее зонды тянулись далеко в космическое пространство, но если ее позиция не имела четко очерченных географических границ, то это вовсе не означало, что она не поддавалась локализации. Например, можно было сказать, что составная часть звезды обитала в теле слита Значительная масса ее электронного облака с другой стороны сконцентрировалась в скальных породах холма. Кроме того, звездное создание обнаружило и другие игрушки, на которые стоило обратить внимание. Так, для примера, звезда обнаружила старинную машину-манипулятор, которую Клифф использовал при оборудовании пещеры-мастерской. Механизм этой машины представлял для блуждающей не бог весть какую загадку, но достаточно любопытную, чтобы заинтересоваться ею. У машины была определенная функция, и звезда потратила несколько мгновений, изучая эту функцию и способы, которыми достигалось ее выполнение. Потом, разгадав принцип действия машины, она несколько секунд испытывала ее, получая то, что можно назвать удовольствием познавания. Энергию в моторы, думала она, мою энергию, привести в движение передачи вперед, разгрести мусор. Металлическими руками машины она подняла первые попавшиеся на пути предметы, желтый цилиндрический баллон с гелием, кусок скрученной арматуры в 200 килограммов, потом с силой отшвырнула их в сторону. Теперь все, что она могла получить приятного от игры, звезда уже получила, и наступила пора перейти к новому занятию. Робот-инспектор был загадкой посложнее, но зато не таким интересным в игре. Управлять им было не особенно интересно, поскольку его трансфлексионная тяга не слишком отличалась от двигательной системы Слиита или того, как передвигалась сама блуждающая звезда. Ничего нового здесь не было, но звезда понимала, что каким-то образом роботом управляли раньше какие-то очень далекие создания, с которыми он был связан транзитом через гиперпространство, и часть его до сих пор пыталась реагировать на приходящие сигналы, когда те начинали потрескивать в рецепторах робота. Это раздражало блуждающую звезду. Эти призывы со стороны звезды Аль-Малик были ей не особенно приятны. К этому времени она уже начала обзаводиться эмоциями, и одно чувство в особенности не давало ей покоя — необъяснимое влечение к Молли Залдивар, которое звезда ощущала все сильнее по мере того, как мыслительные матрицы Клиффа Хаука все глубже внедрялись в организацию собственной поведенческой структуры звезды. Странно, но звезда не считала это несообразностью. У нее не было... соответствующих стандартов, чтобы судить о несообразностях или наоборот, этот процесс просто доставлял ей беспокойство. Но существовала возможность решить проблему. Можно было поддаться этому импульсу и посмотреть, что из этого получится. Звезда могла попробовать взять в себя и Молли Залдивар. «Молли! Молли Залдивар!» Молли проснулась не сразу. сантиметр за сантиметром выплывая из глубокого сна. Хотя она и спала, но часть сознания не забывала ни на секунду, что, проснувшись, она окажется лицом к лицу с нежеланным результатом объективной реальности. Смерть клифа рождение блаждающей звезды, ужасная опасность, которую выпустил на свободу любимый ею человек, и которая теперь грозила всей Вселенной. Молли! Кто-то звал ее по имени. Она с неохотой открыла глаза и посмотрела по сторонам. В комнате никого не было. Все еще было темно, она проспала не больше двух часов. «Кто это?» – прошептала она. Ответом было молчание. Молли вздрогнула. В этом бесплотном, звучащем во тьме голосе было что-то угрожающее, пугающее и неестественное. Он чем-то отличался от обычных человеческих голосов, которые ей приходилось слышать каждый день. Невозможно было выкинуть его из головы и забыть, подобно страшному сну, который наполовину помнится и днем. Он был достаточно реален. Просто невозможно было сейчас снова пытаться уснуть. Молли встала, накинула на плечи халат, который отыскал для нее риф, и прошлепала к двери. Она приоткрыла ее лишь чуть-чуть. За дверью была гостиная, и на кушетке там спал Энди к вам. Как раз в тот момент, когда она посмотрела на него, Энди заворочился во сне, лицо его исказилось, он пробормотал что-то неразборчивое и снова замер. Глаза его оставались закрытыми. Бедняга Энди с симпатией и сочувствием, подумала она, потом беззвучно затворила дверь, если кто-то и звал ее, это был явно не Энди.